«Маргарита Ивановна, а вам нравится мое платье?» — пристала к ней Шмакова. «Нравится», — ответила Маргарита Ивановна. «Кто тебе его шил? «Известно, кто с восторгом вмешался в разговор Попов. Моя мамаша». «Под моим руководством», — сказала Шмакова, и зло зашептала Попову, кто тебя за язык тянул. «А может, мне его из Москвы, из дома моделей привезли? Моя мамаша, моя мамаша». «А ты что же, Миронова, отстаешь от всех?» — спросила Маргарита Ивановна. «Я?» «Тряпок не терплю», — Миронова с высокомерием посмотрела на своих друзей. «Извините, Маргарита Ивановна, мы опаздываем». «А вы куда?» — Маргарита Ивановна была несколько ошарашена резкостью Мироновой. «К Сомову», — ответил за всех рыжий, — «гуляем по случаю увядания». «Передайте ему привет. Скажите, что я ему желаю...» — Маргарита Ивановна задумалась... Сумов человек незаурядный, не останавливается на достигнутом. В главном смел, прямодушен, надежный товарищ. — В самую точку, Маргарита Ивановна, — проникновенно сказала Шмакова. — Значит, я ему желаю... — А вы опять куда-то уезжаете? — перебила рыжий Маргариту Ивановну. — Хочу показать мужу Поленова. Он же здесь еще ничего не видел, а времени у него мало, ему возвращаться в Москву. Маргарита Ивановна посмотрела на часы. «Ой, убегаю!» «Да, чуть не забыла про Сомова!» И уже на ходу выкрикнула. «Пожелайте ему, чтобы он оставался таким, какой он сейчас! Всю жизнь таким!» И исчезла. «А с нами никогда до Поленова не доберется!» Начала Миронова, но последние слова замерли у нее на губах, потому что она увидела Ленку Бессольцеву. И Ленка увидела ребят, остановилась как вкопанная, И ребята увидели Ленку и в восторге замерли. «Перед нами исторический экспонат без Бессольцева!» Впервые губы Мироновой растянулись в сдержанную улыбку, а голос зазвенел. «Она пришла за билетом! Она уезжает!» Ленка резко повернулась ко всем спиной и подошла к кассе речного пароходства. «Точно!» — крикнул Лохматый. «Она уезжает!» «Сила победила!» — радостно поддержал его рыжий. «А знаете, что мы ей посоветуем?» Миронова озарилась вдохновением. «Чтобы она запомнила наш урок на всю жизнь».